Глава шестнадцатая. Опять заседание. Считаю приятным долгом начать с выражения благодарности всем нашим друзьям с реки Амазонки, которые оказывали нам такое радушное гостеприимство и внимание во время нашего обратного путешествия, в особенности сеньору Пенолоза и, прочим, должностным лицам бразильской администрации, которые провели целый ряд мероприятий, обеспечивших наш переезд. Не менее обязаны мы и сеньору Перейра из города Пары, предусмотрительно приготовившему для нас в этом городе полное снаряжение, благодаря чему, вступая в цивилизованный мир, мы имели совершенно добропорядочный вид. Надо сознаться, мы плохо отплатили за выказанную нам предупредительность, так как многое в наших рассказах было неточно и туманно, но у нас не было выбора. Пользуясь случаем, чтобы еще раз заверить всех, с кем мы беседовали, что они только даром потратят время и деньги, если сделают попытку пройти по нашим следам. Все имена и названия в наших рассказах были вымышлены. И я совершенно уверен, что, пользуясь этими данными, никто не сможет приблизиться к неведомой стране даже до тысячи километров. Мы полагали, что повышенный интерес к нашему путешествию ограничивался той частью Южной Америки, которую мы проезжали. Нам и в голову не приходило, сколько шума наделали по всей Европе слухи о наших приключениях. Чисто Чистосердечно могу заверить в этом наших европейских друзей. Только тогда, когда газеты и всевозможные конторы засыпали нас телеграммами с предложением колоссальных гонораров за самое коротенькое сообщение о результатах экспедиции, Иберния была еще за тысячу километров от саут Мы поняли, насколько сильно возбужден интерес не только ученого мира, но и широкой публики. Тем не менее, мы твердо держались принятого сообща решения не давать никаких определенных сведений в печать, пока мы не отчитаемся перед членами Зоологического института, делегировавшими нас и поручившими нам произвести расследование. Поэтому, хотя Сотгемптон кишел журналистами, мы категорически отказались информировать их, что, естественно, обострило интерес публики к заседанию, которое было назначено на 7 ноября. Зал Зоологического института, где начались наши испытания, был признан недостаточно поместительным, и заседание должно было состояться в Куинс-холле на Реджент-стрит. Теперь всем известно, что остановись у строителя на Альберт-холле, самом большом помещении в Лондоне, там тоже было бы тесно. Знаменательное заседание было назначено на второй вечер после нашего возвращения в Лондон. Предполагалось, что первый вечер каждый из нас посвятит своим личным неотложным делам. О своих делах пока говорить не стану. Может быть, пройдет некоторое время, и я смогу говорить и думать о них более спокойно. В начале своего повествования я раскрыл читателю, что побудило меня действовать. Следует, пожалуй, показать, каковы были результаты моих действий. Впрочем, придет, вероятно, день, когда я скажу себе, что мне не о чем жалеть. Посторонняя сила бросила меня в гущу потрясающих, изумительных приключений. Я могу быть только благодарен этой силе. Теперь перехожу к последнему, завершающему моменту наших приключений. Пока я ломал себе голову, как бы описать получше все происходившее, мой взгляд упал на номер ежедневной газеты, моей газеты от 8 ноября, содержащей весьма полный и прекрасно изложенный отчет, написанный моим другом и коллегой Макдона. Ничего лучшего я не придумаю, как привести здесь этот отчет дословно, начиная с заголовка. Конечно, ежедневная газета не скупилась в этом случае на место. Ведь этим она отдавала должное самой себе, пославшее специального корреспондента. Впрочем, и в других больших органах печати появились отчеты почти столь же обстоятельные. Итак, вот что писал мой друг Мак: Новый мир. Небывалое заседание в Куинс холле Волнующие сцены. Необыкновенное происшествие. Что это было? Ночной переполох на Реджент Стрит от специального корреспондента. Заранее вызывавшие оживленные толки заседания Зоологического института, созванное для заслушивания отчета комиссии расследования, которая была отправлена в прошлом году в Южную Америку для проверки утверждений профессора Челленджера, будто на этом материке продолжают существовать формы доисторической жизни, состоялась вчера в куинс -холле. О, какая длинная вступительная фраза, собрат по перу Макдона. Можно сказать с уверенностью, что этот день будет отмечен в истории науки. Все происходившее носило столь необычайный и сенсационный характер, что вряд ли когда-нибудь изгладится из памяти присутствующих. Официально билеты предоставлялись только членам института и близким к ним людям, но поскольку последнее понятие весьма растяжимо, задолго до 8 часов, то есть до начала заседания, большой зал был набит до отказа. Но около 8 часов широкая публика в большинстве неосновательно обиженная тем, что не попала на заседание, после довольно продолжительной схватки с полицией, во время которой пострадало несколько человек, в том числе инспектор Скабл из Н-дивизиона, перелом ноги, взяла штурмом двери зала. В результате этого недопустимого набега не только все проходы оказались заполненными, но даже в места, специально отведенные для представителей печати, проникли любопытные. По приблизительному подсчету, Около пяти человек ожидали прибытия путешественников. Когда они, наконец, появились, их проводили на эстраду, где им были отведены места в первом ряду. Там собрались к тому времени все светилы науки не только нашей страны, но также Франции и Германии. Была представлена и Швеция в лице профессора Сергиуса, знаменитого зоолога Упсальского университета. Появление четырех героев торжества послужило сигналом для бурной демонстрации. Весь зал поднялся и приветствовал их криками и аплодисментами. Впрочем, проницательный наблюдатель мог уловить в рукоплесканиях некоторые тревожные признаки и заключить из этого, что собрание будет, если и оживленное, то вряд ли мирное. О внешности четырех исследователей говорить не приходится, так как их фотографии воспроизводятся в последнее время всеми газетами. Нельзя сказать, чтобы она носила на себе следы тех испытаний, которые, как слышно, выпали им на долю. Пожалуй, борода профессора Челленджера стала немного растрепаннее, черты лица профессора Сэмерли немного строже, худощавая фигура лорда Джона Рокстона еще худощавее, и все трое несколько загорели по сравнению с тем, какими они были, когда покидали наши берега. Но, в общем, состояние их здоровья прекрасное. Что касается нашего представителя, всем известного атлета и футболиста мистера Э. Д. Меллона, то он был вполне в форме и оглядывал толпу с добродушно довольной улыбкой на своем честном, хотя и заурядном лице. Но погоди, мак встретимся мы с тобой с глазу на глаз. Когда кончилась овация, устроенная путешественником, когда тишина восстановилась и зрители заняли свои места, председательствующий герцог Дёрхэмский обратился к собранию с речью. Он начал с того, что не хотел бы отнимать много времени у многолюдного собрания, которому предстоит столь редкое удовольствие. Не ему предвосхищать то, что расскажет собранию профессор Сэмерли, который выступит от имени комиссии расследования, но общее мнение таково, что экспедиция увенчалась необычайным успехом — рукоплескание. Очевидно, время романтики еще не миновало, и необузданная фантазия поэта может находить общий язык с подлинно научным исследованием поборников истины. Прежде чем уступить место, ему остается лишь выразить свое удовлетворение — несомненно, разделяемое всеми присутствующими, что джентльмены вернулись здоровыми и невредимыми из своего трудного и опасного путешествия, ибо нельзя не признать, что в случае трагического исхода экспедиции зоология как наука понесла бы невознаградимый ущерб. Громкие рукоплескания, которым присоединяется, как замечено, и профессор Челленджер. Появление на кафедре профессора Сэмерли снова вызвало бурю энтузиазма и рукоплескания, которые и позже вспыхивали несколько раз во время его выступления. Мы не приводим его речи дословно в настоящем номере, ввиду того, что ежедневная газета выпускает отдельное приложение с полным описанием всех приключений экспедиции, принадлежащим Перу нашего специального корреспондента. Поэтому мы коснемся здесь речи профессора Сэмерли только в самых общих чертах. Начав с того, каким образом возникла мысль об этой экспедиции, и, отдав несколькими любезными словами должное своему другу-профессору Челленджеру, он принес последнему свои извинения за недоверчивое отношение к его словам, ныне блестяще подтвержденным, после чего набросал общий ход путешествия, тщательно избегая каких-либо указаний, которые могли бы помочь публике установить географическое местоположение необыкновенного плато. Затем, описав в немногих словах переход от реки Амазонки вплоть до подошвы Кряжа, он потряс сердца слушателей рассказом о тех трудностях, какие встретила экспедиция при своих многократных попытках подняться на плато, пока, наконец, отчаянные усилия не увенчались успехом ценой жизни двух преданных проводников. Версия, явившаяся результатом стараний Сэмерли, избегать на этом заседании щекотливых вопросов. Поднявшись вместе со своими зачарованными слушателями на вершину таинственного плато и поведав, что четыре смельчака оказались отрезанными от всего мира, так как рухнул мост, профессор приступил к перечислению ужасов и прелестей этой удивительной страны. О персональных приключениях он говорил мало, но подчеркивал, что наблюдение над зверями, птицами, насекомыми, над растительным миром этого чудесного плато весьма обогатят науку. Мир насекомых особенно богат видами жесткокрылых и чешуекрылых. За несколько недель определено 46 новых видов первых и 94 вида вторых. Но интерес публики, естественно, направлен главным образом в сторону крупных животных, в особенности тех крупных животных, которые давно считаются вымершими. В этом отношении он располагает, сказал профессор, солидным списком, который, безусловно, будет значительно пополнен после того, как плато будет подвергнуто тщательному изучению. Он сам и его спутники видели преимущественно издали около дюжины животных в настоящее время совершенно неведомых науке. Со временем они, несомненно, будут достаточно изучены и классифицированы. Профессор упомянул в виде примера о змее длиной в 15 метров с кожей темно-пурпурового цвета и о неком белом звере, по всей вероятности млекопитающем, который в темноте излучает фосфорический свет также о большой черной бабочке, укусы которой, по словам индейцев, смертельно ядовиты. Помимо этих совершенно новых видов живых существ, плато весьма изобилуют видами доисторическими, из коих некоторые должны быть отнесены к раннему юрскому периоду. Тут он назвал ископаемого и уродливого на вид стегозавра, которого мистер Меллон видел однажды у водопоя на берегу озера а отважный американец, первым проникший в этот неведомый мир, даже зарисовал в своем альбоме. Профессор описал также и и птеродактиля, первых доисторических чудовищ, встреченных ими, и привел затем в содрогание зал, рассказав вкратце об ужасных хищных динозаврах, самых сильных и опасных извиденных ими чудовищ, неоднократно преследовавших то одного, то другого из членов экспедиции. Далее он говорил об огромной свирепой птице Форорахусе и об исполинском лосе, который живет в лесах этого плоскогорья. Интерес и энтузиазм аудитории достигли апогеи, когда он раскрыл тайны Центрального озера, когда этот трезвый рассудительный профессор описывал спокойным холодным тоном чудовищных трехглазых ящеров и громадных водяных змей, обитавших в заколдованном водоеме, хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что не спишь. Далее он коснулся туземцев-индейцев, а также необыкновенной колонии человекообразных обезьян, которые, по-видимому, представляют собой результат эволюции явского пятикантропа, а, следовательно, больше всех известных форм приближаются к гипотетическому созданию, именуемому недостающим промежуточным звеном между обезьяной и человеком. Наконец, профессор развеселил аудиторию, рассказав об остроумном, но чрезвычайно опасном воздухоплавательном аппарате, изобретении профессора Челленджера и в заключение своего памятного выступления сообщил, каким образом экспедиции удалось все-таки вернуться в цивилизованный мир. Предполагалось, что на этом заседании и закончится, после того, как предложение благодарить и приветствовать членов экспедиции, внесенное профессором Сергиусом из Упсальского университета, будет единодушно поддержано и проголосовано. Однако вскоре выяснилось, что дело не обойдется так гладко. Присутствовавшая, очевидно, в зале оппозиция, в течение вечера неоднократно напоминала о себе. И теперь в центре зала поднялся доктор джеймс Иллингуорс из Эдинбурга. Доктор Иллингуорс обратился к председателю с вопросом, не следует ли голосовать поправку раньше резолюции. Председатель Да, сэр, если имеется поправка. Доктор Иллингуорс. Ваша светлость, поправка имеется. Председатель в таком случае огласить ее немедленно. Профессор Сэммерли вскакивая с места. Ваша светлость, разрешите донести до сведения собрания, что этот человек мой личный враг со времени нашей полемики в научном обозрении по одному вопросу. Председатель, личные отношения не интересуют собрание к Гуорсу, Ваше слово доктор.